подставившие его. — Я ничего подобного не говорила. — Понятно. Вы не сказали этого прямо. Я лишь сделал соответствующие умозаключения. Линли помедлил, ожидая, пока до нее дойдет смысл его слов. Шелли моргнула. Он принял это за подтверждение и продолжил. — Если мы сделаем вывод, что Рифф виноват в смерти Николь Мэйден, то остается непонятным, почему он так долго тянул с убийством. Она ушла от него в апреле, а сейчас сентябрь. Как вы можете объяснить то, что он пять месяцев откладывал свою месть? Я не говорила ему, где они живут. С гордостью сказала Шелли. Притворилась, что не знаю. Думаю, что он узнал, чем они теперь промышляют, и подключил своих сыщиков, чтобы выследить их. Да, так он и поступил. Будьте уверены. Глава девятнадцатая. Инспектор Питер Ханкин как раз вернулся в свой кабинет после разговора с Уиллом Апманом, когда поступило сообщение о том, что десятилетний школьник Теодор Уэбстер, играя в прятки между Пик Форестом и лэйнхедом нашел нож, спрятанный в ящике с песком. Удобный карманный нож с многочисленными лезвиями и набором полезных деталей, какие требуются обычно путешественникам и туристам. Как рассказал отец Теодора, мальчик с удовольствием спрятал бы нож среди личных сокровищ, но ему не удалось самостоятельно открыть ни одного лезвия. и поэтому он обратился за помощью к отцу, надеясь, что пара капель смазки решит его трудности. Однако отец заметил на закрытом ноже корку засохшей крови и вспомнил статью об убийствах в Колдермур, помещенную на первой полосе местной газеты «Хайпик Курьер». Он немедленно позвонил в полицию. «Возможно, это вовсе не тот нож, которым убили одну из жертв Колдермур», сказал Ханкину по мобильному телефону дежурный констебль, но инспектор наверняка захочет лично взглянуть на находку, прежде чем ее заберут в лабораторию. Ханкин сказал, что он сам доставит нож на исследование, и сразу помчался на север к дороге А-623, а возле Спар-Роупита свернул на юго-восток. Дорога, петляющая по холмам Колдермур, шла под углом 45 градусов от северо-западного края этого природного массива, ограниченного той дорогой, где дочь Мейдена оставила свою машину. На месте Ханкин обследовал ящик с песком, в котором обнаружилось оружие. Он взял на заметку тот факт, что убийца, спрятавший тот нож, мог потом продолжить свой путь до перекрестка находящегося, не более чем в пяти милях, а оттуда повернуть либо на северо-восток, к ущелью Пэдли, либо на юг, к бейкуэлу и ббротонменннеу находящемуся всего на пару миль дальше сверившись с картой убедившись в правильности своих расчетов ханкин заехал на ферму уэпстера где на кухне ему предъявили найденный нож это действительно оказался карманный швейцарский армейский нож и теперь он лежал в специальном пакете на пассажирском сиденье машины ханкина в лаборатории сделают все необходимые анализы, чтобы установить, принадлежала ли кровь на лезвиях и корпусе ножа Терри Коулу, но еще, дай этих анализов, другая менее научная проверка могла добавить новые ценные сведения для текущего расследования. Ханкен нашел Энди мейдена у поворота, поднимающейся к холлу дороги. Бывший офицер особого отдела, очевидно, занимался установкой новой вывески. Для этого он запасся тачкой, лопатой, миниатюрной бетономешалкой, набором проводов и впечатляющим прожектором. Уже выкопанная старая вывеска лежала под липой, а новая во всей красе затейливой ручной резьбы и раскраски ожидала установки на крепком дубовом столбе. Припарковавшись на обочине, Ханкин пристально взглянул на Мейдана, который... Так надрывался, словно замену вывески требовалось осуществить в рекордно короткие сроки. Увлекшись тяжелой работой, он не обращал внимания на то, что по его мускулистым ногам сбегают ручейки пота, а пропитанная влагой футболка прилипала к спине. Ханкин отметил его прекрасную физическую форму, оценив, что Энди выглядит как человек, обладающий силой и выносливостью двадцатилетнего парня.